Начало было знаменательно. Книгу издать в то время было просто. Собрать стихи, снести в типографию, выбрать внешность, заплатить по счету. Все. Так я и сделала, никому не сказав, гимназисткой седьмого класса. По окончании печатания свезла все пятьсот книжек на склад в богом забытый магазин Спиридонова и Михайлова. Почему? И успокоилась.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 Большая статья Макса Волошина, положившая начало нашей дружбы. Статья Марьетты Шагинян. «Говорю о для себя ценных». И, наконец, заметка Брюсова. Вот что мне из нее запало. Стихи госпожи Цветаевой обладают какой-то жуткой интимностью, от которой временами становится неловко. Точно нечаянно заглянул в окно чужой квартиры. Я мысленно дома, а не квартиры. Середину о полном овладении формы, об отсутствии влияний, о редкой для начинающего самобытности тем и явление их, как не запомнившуюся в словах, опускаю. И в конце не скроем, однако, что бывают чувства более острые, мысли более нужные, чем «Нет, ненавистна мне надменность фарисея». Но когда мы узнаем, что автору всего 17 лет, у нас опускаются руки.